Лес что-то мне сказать хотел, но не было ни слов, ни знаков. И он смирился, просветлел и, чуть склонившийся, заплакал. «Ничего, а то всего!» Дом плакал, плакали березы. Всем светом сердца своего лес истекало, роняя слезы. Дух был вот тут, он тёк и тёк, светящейся беззвучной дрожью. Вот так, наверное, плачет Бог, и дни текут, как слёзы Божьи. Ты слишком здесь. А где-то там, там за окном ветвей сплетени. Так просто дышатся цветам, так просто дятся отражения и продолжения твои. Твой четкий контур там утрачен, В зеркальном и на бытии ты весь бессмертен и прозрачен, и не мешаешь никому, и нет ни боли, ни испуга. Как просто свет идёт сквозь тьму, и всё проходит друг сквозь друг, и продолжается у других, и потому и в снах, и в бдении весь мир сплетается, как стих, и тихо длятся отражению. Холодный день, как бы в пустоты плывущий дом. В нём не словечко, и только отзвук где-то, что-то. Дрова потрескивают в печке. Огонь горит, как сердце бьётся. Пусть хрещет ветер за стеною. Огонь горит и остаётся лишь только быть. А что иное? Лишь только будь, как в раннем детстве. В чем смысл глубокого затишья? Быть может, в этом чувстве сердца. Нам сердце собственное слышно. Ввысь прозрачная сна, и каждый лист почти изваен, И воцарилась тишина, какой, казалось, не бывает. В шуршании трав, в жужжании мух, в листа за медленном полете. А расслышать можно только дух, безмолвствующий в каждой плоти. И можно жить, как Бог велел. Вот так, как жили люди, если все умершие вдруг воскресли, а всем живым сверкнул предел, Когда царствует заря, и в небе проступают точки звезд ровких, эти одиночки, Между которыми моря пустот молчащих. Отчего нам так надо в эту высь туда, Где, чуть дрожа над горным склоном, Восходит первая звезда? Там мириады душ, которых ничто не давит, не теснит. О, сколько каждому простор, И каждый каждому открыт. Я знаю где-то здесь неподалеку, а может быть за тысячу лет отсюда и все равно неподалеку, есть пространство, где живут стихи. Никто их не читает и не пишет, никто их не пугает и не ловит, как птицу, залетающих с куста на куст. Они живут, как птицы среди веток, в своем прозрачном трепетном пространстве. Из души перелетают в душу, как с дерева на дерево другое, и души их не спрашивают, чьи вы, какое там стоит благоухание. Зеленовато, бурый хом как линии застывших волн, как тихой песни вечный след. Вот этот холм собрал весь свет закатный, тот, что был везде разлит, на небе и в воде, на склонах и на гребнях скал, сейчас ему принадлежал, единственному на земле, еще не скрытому во мгле. И не кусок забытый здесь, случайно вырванный, а весь Свет нашел сейчас свой дом, Пускай на миг, но в нем одно. И этот бесконечный миг был так глубок и так велик, Как образ тот, в котором мог собраться вездесущий Бог. Вечерний час свет входит в нас, так как в гнездо влетает птица. Мир замолчал, закат погас, но в тьме молчания дух гнездится. Свернуться смог в грудной комок, морской простор с плывущим дымом. Весь сот небезу груди исчез, И у нас горит огнем незримо. Духу плоти передышки просит, Духу в мире пауза нужна. Говорят, что наступает осень, И это наступает тишина, Это подступает издалека, Медленно пронизывает нас, Может быть невидимое око, Может быть неслышимый рассказ, Ни надежда, ни праздничность летней, Мало птиц, листва, как решето. Мир прозрачен и теперь заметней, Ближе к нам явственнее, что? Что это окутывает душу, Тайное пророче торжество? Мы отговорили, надо слушать, Замолчать и слушать. Но кого? А сосны ждали много лет, пока какой-нибудь поэт все приходящее стряхнет и приоткроет вечность вход, отбросит многолетний хлам и вдруг увидит и это там, куда сквозь все земные сны вел сердце длинный перст сосны. что значит вечность, чуть шуршит прибой, и даль такая сказочно большая, что воссоединение с собой уже ничто на свете не мешает, и вырастает сердце в полный рост, и открывает новый край за краем, Из самых ближних из далеких звезд себя само по крошкам собирает. Клинев над ним стою, и оживает только память, связала море жизнь мою с давно ушедшими веками. Пустой простор, как сердце небо, но, Боже мой, с какой силой он смог связать меня со всем, что есть, что будет и что было. Где-то только день один, то, что для нас тысячелетие. Вот почему люблю глядеть я на контур каменных вершин. Что мне с того, что есть миры, откуда я и незаметна? Но если весь покой коры пересечет земные ветры, но если вдруг остановить все тишение нашей мысли, сверкнет связующая нить, на коей все миры повисли. И точно тонкий птичий крик ворвется вдруг в иное знание, что этот мир не окончание и что священен каждый миг. Умри, сказал Господь, и стала душа живая навсегда, немой, недвижный точно скалы, зеркально чистой, как вода, и перед нею проплывает душ беспокойных хоровод, и ни одна душа живая сестры своей не узнает. истина безмолвна, все слова лежат в вознеможении, в бессиле. Она растет сквозь них, она жива, и внимательно раскидывает крылья на целый мир. Такая тишина. Нет будущего, прошлого не помню. О Господи, насколько же она меня мудрее, глубже и огромней. Как бы остановившись на бегу, внезапно перед морем я застыла. Какое счастье жить на берегу, того, что сердце исчерпать не в силы. Торжественные скалы и море синее стекло. Все смолкло, ничего не стало и ничего во мне росло. Когда же весь простор безмолвный вошел внутри сердца моего и мера оказалась полной, то мир возник из ничего. В гуще жизни, в гуще света, в внике над самой речкой, в гуще сосен, в сердце где-то, в глуби сердца, ни словечко. Что-то здесь сквозит и дышит, что-то зреет, что-то любит. Не гадайте, тише, тише. Мы подходим к самой клубе. Леса, леса, леса, леса, на два часа, на три часа, Бессрочным бесконечным днем дух кружится в себе Само. За кругом круг, еще один, открытие собственных клубин, Освобождение таков, давно недвижимых пластов, в которых Сто веков подряд миры неведомые спят. Муслый день почти совсем бесцветный, но такой покой в моем окне, даже небо стало незаметным и плывет в полупрозрачном сне. Затаилось сердце точно кокон, Крыльев не родившихся приют, так спокойно, вечно и высоко, Может быть, По смерти живут. И птичьи песни недопеты, и в сердце жалоба слышна. Как будто не настало лето, а осень рядом. Вот она. Неоспоримо, незаметно в мир тишина ее вошла, Осела точно снег на ветках, торжественна и тяжела, И с тайной зоркостью своею за вихрями провинен гладь. Так что ж мне плакать вместе с ней, Или вместе с нею прозревать? Дождь не движется, не спится, шорохи ветвей. Жизнь, как белая страница, ничего на ней. Волны тайного покоя дали колдовство. Возраст, что это такое? Опыт, нет его. Дух развязанный, отпущен и совсем один. Нет ни прошлых, ни грядущих, Ни заслуг, ни вин. Точно жизнь совсем сплошная, Стерты все края. Точно душу промывает Вечности струя. Все свершения, все поступки, Все слова пусты. Смыты строчки, смыты буквы. Только я и ты. Только плещущая влага, Шорохи ветвей, только я — твоя бумага, ты — рука над ней. Я дождь люблю за кротость и смирение, за то, что в ветках каплями шуршат. Дает нам слышать, как прозрачной тенью Течет по руслам мировым душа. Я дождь люблю за то, что все отринув, Он повернул часы мысли вспять И говорит нам всем, что мы едины И что пора бы нам про это знать. Я дождь люблю за тот неодолимый наклон вовнутрь, За этот шаг сквозь нас, за то, что Он весь ссор из сердца вымыл и выплакал прощение хоть на час. Прозрачный час, истаивание дня. Последний свет на блеклом небосводе. Деревья проступая сквозь меня и медленно к твоей душе подходят. И так тиха сейчас душа твоя, и так недвиженно прозрачен вечер, что сквозь тебя вдруг проступаю я, и длится нескончаемая встреча. Свет замирал в тот тайный час, да нет, он не потух, он просто на глазах у нас Преображался в дух, Не ослепителен, не жгуч, Простясь со всей щитой, Луч таял, превращался луч в дух света, Дух Святой. И длится долгий час любви, час постижения, час зачатия. О Господи, останови часы в глубине объятия. Вся в замирающем огне морская гладь, как глаз провидца. Дай мне постичь Тебя во мне, дай мне самой в Тебе открыться. Телезна моя родная. Тс. Не смею и дохнуть. Жизнь сначала начинаю. Снова выбираю путь. Ненарушенного света, нескончаемая гладь. Снова выбираю эту невозможность выбирать. Это белое затишье. Небо с Господом на дне. Эту верность воли высшей, Не дробящей душу мне. Стих пишется, когда ни шагу Не можешь сделать. Прерван бег. И мир ложится на бумагу, Как тенен дерево на снег.